Глава сорок шестая Петелина и Устинов покинули квартиру и вернулись в машину, чтобы ехать на службу. По пути Елена ответила на звонок. Голос Сергея Петелина ворвался в салон по громкой связи. «Ленок, я разорен!» Елена смутилась. «Петелин, я не могу говорить». «Все из-за тебя! Ты меня подставила!» «Я перезвоню!» «Мои фуры арестованы!» «Плохая связь, не слышу!» — схитрила Елена и отключила телефон. Устинову она объяснила. «Бывший муженек нервничает. В Москве в штаны наложил, сбежал в Турцию и там паникует». «Вы долго были вместе?» — поинтересовался Михаил. «Подольше, чем ты с Машей». «И почему расстались?» «Не стала терпеть, когда он завел любовницу». — Я так и подумал. — А я не могу понять, почему мужики грезят о любовницах. Объясни на своем примере. — Я? — Ни о ком я не мечтаю. — Это вы сегодня предложили? — А вел ты себя так, будь то не впервой Маша, изменять. — Елена Павловна, — насупился Михаил. — Успокойся, я Маше не скажу. — О чем говорить? — Про твои фантазии как там? Сначала на столе, потом в душе или наоборот. Пусть мечты сбываются дома, а на службе — не шали. Петелина вогнала коллегу в краску и расхохоталась. Ей стало легче. Все проблемы решаемы, если их решать, а не бежать от них и не отгораживаться. Добравшись до служебного кабинета, она обнаружила в телефоне звуковое сообщение от бывшего мужа. Включила, послушала эмоциональный монолог Сергея Петелина. «Не хочешь говорить, Ленок? Тогда слушай. Из-за тебя я разорен. В России фуры арестованы в рамках расследования моих связей с ГУР. Оставшиеся фуры ждут перецепки на границе с Польшей. Водители увольняются. Грузовики можно продать лишь за четверть стоимости. Все из-за тебя. Зря я тебе поверил. Ты должна мне помочь!» Главным в сообщении было последнее истеричное требование. «Она опять должна кого-то спасать». Пусть даже спасаемый когда-то ее предал и с тех пор называет не Елена Прекрасная, а Ленок. Петелина ответила тоже голосом, но короче и спокойнее. Мне бы твои проблемы. Упоминание украинской разведки напомнило ей о главном. Марат в плену, и каждая минута для него может стать последней. Она послала сообщение киевским садистам. Квартиру сняла. и приложила снимок. Ключи от квартиры поверх договора аренды.